Я жду некоторое время за углом на лестничной площадке. Услышав перестук каблучков в коридоре и громкие разглагольствования Анки о неприспособленности женского организма к нормированному труду, на цыпочках пробираюсь обратно в приемную. Приставляю ухо к миниатюрной замочной скважине. Ни черта не слышно. Минута другая... Нет, не слышно. Пора уходить. И вдруг адвокатский взвизг пробивает звуконепроницаемость ценных пород дерева. Я прикладываю ладони к ушам и напрягаюсь, сканируя звук импровизированными локаторами. Капелька пота побежала по спине. Щекотно. Адвокат снова вскрикивает... Мне кажется, что-то вроде «Ольм! Ольм!» Ерунда. Впрочем, то ли Ройзман все время повышает голос, то ли ушные перепонки со временем адаптируются к дереву, спустя еще пару минут я начинаю как будто различать отдельные слова. К тому моменту, когда в коридоре вновь застучали каблучки, их набирается ровно семь. «Новый год!» «Чертов подарок! Думал задницей Стокгольм!» Услышав в коридоре громкую речь Анки о методах противостояния сексуальным домогательством начальства на рабочем месте, срываюсь за угол. Через минуту появляется Анка, хватает меня под руку и тащит прочь от офисной преисподней. Я не сопротивляюсь. Она летит в припрыжку, улыбается во все тридцать два, и от унылый зимний пейзаж вокруг трогают весенние краски. Я на время перестаю замечать отсутствие солнечного света, но все равно не могу разделить ее настроение. Чему ты радуешься? Твою лучшую подругу посадили. Она уже не подозреваемая, она обвиняемая. Это как насморк, временно. «Лечи, не лечи. Мы-то ведь уже знаем, кто виноват. А значит, обязательно вытащим ее с кичи». Она заразительно хохочет, попробовав на вкус словечко из другой реальности. «Радуюсь я, мой угрюмый папарацци, потому что все теперь ясно, и мы знаем, что убийца Гвидо. Ух, чуешь ветер!» Мне очень хочется разделить ее радость, но я не могу справиться ни со своими чувствами, ни с мышцами лица. Они окаменели, не слушаются команд мозга и с трудом растягиваются даже когда я говорю. Мое существование полностью отравлено, как оказывается, короток путь от счастья к кромешному отчаянию. Еще утром я гладил волосы девушки, которую два года люблю до спазма в желудке. Еще утром я целовал губы, которые не надеялся целовать. Еще утром я держал в объятиях мир и осознавал себя счастливейшим из смертных. А к вечеру этот мир заперт в темницу, но мне кажется, будто это я в наручниках и за решеткой. «Эй, папарацци!» Можно подумать, у тебя никогда не было друзей. Я радуюсь от того, что мои друзья ни при чем. Мне так стыдно, что я их, но немного подозревала, что ли. Гарпия, у меня гора с плеч. Раздели со мной легкость. Что-нибудь услышал под дверью? Почти ничего. Адвокат орал что-то про Новый год и про Стокгольм. Ты не в курсе, о чем это он? Весенние краски моментально осыпаются с Анкиного лица, как под гнетом наждака. Ух, она оседает. Меньше всего мне хотелось, чтобы в этом деле всплыли Новый год и Стокгольм. Опять? Теперь в моем голосе самые суровые интонации. Ты опять что-то знаешь и скрываешь от меня. Ну, не сердись, не сердись, не сердись. Пожалуйста. Она приседает и смотрит на меня умоляюще, снизу вверх, как послушная собака. К сожалению, женщины хорошо осведомлены о силе воздействия такого взгляда на мужчин. Не сердись я не нарочно, просто это не моя тайна. Я обещала, я не должна никому говорить. Только откуда адвокат узнал? Я крепко беру ее за плечи и встряхиваю. Прохожие начинают оборачиваться на нас. Какой-то бешеный автомобиль гудит на клаксоне футбольную речевку. «Ты немедленно расскажешь мне о Стокгольме, или мы больше не разговариваем?» В этот момент у Анки трезвонит мобильник. Я отстраненно фиксирую реплики, похожие на консультации ветеринара, которые она бросает в трубку. «Кормить?» «Конечно, кормить!» «Что значит, сколько?» «Три раза в день!» «Просит таблетки?» «А это что?» «Сердечное?» «Ну, дайте!» «Так купите!» «Я на Китай-городе!» «Хорошо, приезжай за мной!» «Буду ждать в бабушке. Жеши!» «Сандро звонил», — поясняет она, закончив разговор. «Ты его видел вчера в Марио на сцене. Кстати, это он придумал спектакль. Ну, в смысле, придумал-то Шекспир, а Сандро догадался использовать. Я ему срочно нужна по важному делу. Он через полчаса подъедет, а мы пока в бабушке перекусим, не против?» Перестал на меня дуться. Я зверски голодна. Ух! Мясо, мясо, давай уже, корми меня, заботливый папарацци. Не заговаривай меня, Стокгольм. Угрюмо напоминаю ей. Митечка. Она впервые называет меня по имени, и это звучит жалко. Я тебе расскажу. Обязательно все-все расскажу только не сейчас. Пойми меня, пожалуйста. Я должна обдумать, прежде чем рассказать. Она смотрит на меня умоляюще, и этот ее взгляд я тоже ловлю впервые. Не сейчас, а когда? Времени нет. Белка за решеткой. Сегодня, ночью, «Сейчас Сандро заберет меня, там очень важное дело. Я отъеду на пару часов, а потом мы встретимся». «Пожалуйста».